Глава 12. Большая Берта. Продвижение трехтысячной армии Дитриха на юг в сторону земли русов шло с большим трудом. Из-за отсутствия дорог армия растянулась на пару километров, особенно сильно отстала босс с пушками. Отплывая в Южную Америку, его предок Адольф взял немало книг. Долгое время многие из них пролежали без внимания, пока еще в юном возрасте Дитрих не наткнулся на такую библиотеку. Большинство... Технические. Дитриху так и не удалось разобраться в сложных терминах, но была там одна книга, где с немецкой педантичностью описывалась Первая мировая война. В этой книге, среди прочих иллюстраций, особенно поразило воображение юного наследника Фюрланда огромная пушка, имевшая собственное имя, Большая Берта. Дитрих знал о неудачных попытках инженеров и кузнецов отца отлить пушки. «Берта!» — шептал он, засыпая по ночам, представляя себя завоевателем, покоряющим мир. Став чуть взрослее, он несколько раз перечитал хроники своего великого предка — его книгу. Дитерих несколько раз заводил разговор с отцом о большой Берте, показывая рисунок, но отец не воспринимал всерьез идею гигантской пушки. После череды несчастных случаев работа над пушками и огнестрельным оружием была прекращена. Только после смерти короля Генриха II, отца Дитриха, была возобновлена работа над производством пушек и огнестрельного оружия. Случайность, опыт, множество ошибок. Дитрих не мог сказать, что именно, но они нашли тот самый сплав, что выдерживал энергию выстрела. С этого момента дела молодого короля пошли в гору. За короткий срок было начато производство пушек, Получились первые образцы ружей. И тогда он решил притворить в реальность свою детскую мечту — отлить Большую Берту. Инженер Лерниц и кузнец Агюст, его верные соратники, пришли в ужас, когда осознали размеры предполагаемой пушки. Чтобы отлить первого монстра, пришлось использовать все запасы железной руды. Но Лерниц ошибся в расчетах. Отлитая пушка не оправдывала надежд Дитриха, хотя в ее ствол свободно помещался взрослый мужчина. Он нарек пушку «малой Бертой», а в подчиненных «отливом второй» еще большей пушки. С огромным трудом Лерницу и Агюсту удалось уговорить его на меньшие размеры. Тем не менее, получился монстр. Экспериментальный выстрел «Большой Берты» потребовал ста килограммов пороха, ужаснув Лерница своей прожорливостью. Результат превзошел все ожидания. Выбранный в качестве мишени каменный склад был просто разрушен в дребезги. Высота Лафета достигала двух метров, ствол пятиметровый, а внутри него получилось бы свернуться калачиком. Задержка армии Дитриха была связана с двумя бертами. Напрягая последние силы, кузнецы собрали все, что могло пойти в переплавку, чтобы соорудить железные колеса. Но после их установки проявилась другая проблема. Тяжеленные монстры при движении уходили в почву на 20 см. По 16 валов тащили пушки, едва проходя 2 км в час. Чтобы доставить обе Берты к цели назначения, приходилось подыскивать оптимальный маршрут, прорубать просеки среди кустов и лесной чащи. Отправив обе пушки с отрядом в пятьдесят человек обслуги на неделю раньше, Дитрих обогнал их и уже три дня находился на расстоянии полутора суток от вражеской крепости, ожидая гонца от Ганса. Полнолуние прошло двое суток назад, но гонца от Ганса до сих пор не было, что вызывало гнев и нетерпение молодого короля. По его расчетам, через пару дней Берты достигнут его стоянки. Ганс, вероятно, безуспешно осаждает крепость. Ничем другим отсутствие Ганса не могло быть обусловлено. «Все приходится делать самому», — промелькнуло в голове Дитриха, не сильно расстроенного таким поворотом. Ему не терпелось увидеть, как от одного выстрела его большой Берты от крепостной стены останутся одни воспоминания. «Оставшиеся в живых защитники крепости побегут вглубь своих земель, неся известие об ужасающем оружии дойчей». Его внимание привлёк шум снаружи походного шатра. Отдернулся полок, внутрь нырнул Карл, начальник королевской охраны. «Мой король!» Пришли несколько человек из отряда Ганса. «Пусть зайдут!» На улице уже стемнело, а в шатре горели три факела, давая хорошее освещение. Ганцов оказалось шестеро. Один из воинов держал в руках сумку, сделанную из шкуры оленя. Войдя внутрь, все шестеро упали на колени, склонив головы. «Поднимайтесь, мои храбрецы! Я жажду выслушать про успехи Ганса! Почему так долго не было от него известий? Неужели наш план не сработал так, как мы рассчитывали?» Все шестеро поднялись на ноги. Дитрих заметил, что воины бледны, двоих била нервная дрожь. «Неужели я внушаю такой страх? Или это уважение?» Дитрих обратился к Крайнему из гонцов. «Я жду, рассказывайте. Много погибло моих храбрых воинов?» Стоявший в середине с сумкой в руках, сглотнул и ответил. «Все, кроме нас, мой король». Дитрих решил, что ослышался. Встряхнув головой, он повторил вопрос, на который получил тот же ответ. Земля ушла у него из-под ног. Карл успел подхватить монарха и бережно усадить в походное кресло. «Что ты сказал? Повтори». Голос Дитриха звучал так незнакомо, что он повертел головой, словно пытался увидеть чужого человека. Воин с сумкой начал говорить. Его голос доносился до короля, словно через шум, прорываясь на отдельные фразы. «А Ганс?» — спросил Дитрих, когда воин замолк. «Убит!» Карл — «Карл!» — прошептал Дитрих, обращаясь к начальнику охраны. «Я сплю?» «Не может быть, чтобы триста моих отборных воинов полегли, не сумев сломить сопротивление сотни одичалых русов!» «Это не сон, ваше величество!» Карл протянул медный кубок с водой. Медленно выпив воду, Дитрих спросил. «Вы вырвались из окружения. Как вам удалось спастись?» Последовавшие слова его шокировали окончательно. Дитрих не мог поверить, что его коварный враг накормил, напоил и отпустил пленников. «Он передал вам письмо, мой король?» Воин с сумкой сделал шаг, опустился на колено и протянул кожаную сумку. Вытащив из сумки пергамент, Дитрих поднес его к огню факела. В глаза бросились знакомые слова. Сосредоточившись, король ознакомился с посланием, затем снова прочел его вслух, удивляясь грамотности императора русов. Окончательно придя в себя, Дитрих подверг всех шестерых допросу, акцентируя внимание на личности императора русов. Ответы пленников сходились в одном. Император «Добрый и милосердный человек». «Милосердный». «Добрый», — мысленно, язвительно отвечал Дитрих на слова воинов. «Можете идти», — отпустил он гонцов. Едва за ними задернулся полок, обратился к Карлу. «Казни этих трусов. Всех, кроме того, который передал мне письмо. Он пригодится, чтобы передать ответ самозванцу. Ты примешь предложение дружбы и мира, мой король? Карл мог себе позволить задавать такие вопросы». «Нет, Карл, но ему напишу, что принимаю, и приглашу его встретиться, где мы обезглавим этот недонарод. Потеряв своего императора...» — Дитрих выделил слово «император». «Эти трусы разбегутся, а я пройдусь по их землям, не оставляя камня на камне. Сегодня я устал. Созови утром военный совет, будем менять тактику. Уверен, что этот Макса уже на наших землях и готовит нам западню. Посмотрим, кто из нас умнее и кто кого перехитрит. Не будь он русом, у него остались бы шансы стать моим вассалом и править своими землями. Но наш великий предок Адольф завещал истреблять эту нечисть без жалости». Военный совет единодушно отклонил предложение о мире, посчитав его уловкой. Всеобщее мнение выразил военный министр Фриц Лейбнер. «Предложение о мире — уловка». Это говорит о слабости противника. Будь у него возможности, он предпочел бы войну. Я настаиваю, что мир между нами невозможен и выгоден только русам». Дитрих молча склонил голову. Все так, как он и хотел. Близость огромной вражеской армии говорила о том, что Дитрих двинулся вперед, не ожидая от Ганса вестей о взятии крепости. Позвав Борда, показал ему по направлению на север. «Враги. Очень много констатировал майор армии Берлина. Спустившись вниз, довели до сведения остального отряда, что примерно в семи 8 восьми километрах расположилась вражеская армия. «Макса, мы нападем на них!» — загорелся Гуран. Меня уже начал утомлять этот прыткий, несносный парень. «Можешь нападать? Направление покажу!» Тон моего голоса подействовал. Младший брат Терсосник, понимая, что сказал глупость. «Будем возвращаться в Мехик?» — нарушил молчание Богдан. «Нет, подождем пару дней. Думаю, что Дитрих захочет ответить на мое письмо. Перехватим гонца здесь и будем действовать в зависимости от ответа короля. Лошадей надо отвезти немного подальше, чтобы они не выдали нас с ржанием. Выставим дозор из двух человек в километре отсюда по направлению к вражескому лагерю. Если будет гонец или гонцы с письмом, перехватим. А если вся армия двинется в путь, спешно вернемся, чтобы успеть подготовиться к обороне. Макса» привлёк моё внимание Борт. «Если они разрушат стену, нам не выстоять против такого количества врагов». Борт был прав. В первый момент мне пришла в голову мысль послать человека в Мехик, чтобы эвакуировать гражданское население. Но оставалась надежда, мизерная, но всё же надежда, что Дитрих не захочет войны. Судя по всему, немцы с письмом уже в лагере, если мы не видели их самих и остатков костра». При идеальном раскладе Дитрих до обеда пошлёт гонца обратно. Может и не посылать. Если за два дня гонца не будет, моя попытка провалилась. Послезавтра крайний срок, когда можно надеяться избежать войны. В любом случае, приходилось ждать. На минуту возникла идея пробраться в лагерь и попробовать испортить Большую Берту. Но это почти чистое самоубийство. Пушки, очевидно, охраняют посильнее самого короля. Борт. Выставь дозор скрытно, чтобы вражеский лагерь был под наблюдением, и меняй его часто, чтобы часовые не уснули. Наскоро перекусив, я лёг спать, завернувшись в шкуру. Ночи были холодные, без костра можно было подхватить пневмонию. Для полного счастья мне не хватало ещё сдохнуть от переохлаждения. Ночь прошла без происшествий. Мучительно долго тянулось время. Когда осеннее солнце миновало, уходя к западу, надежда почти покинула меня. За пару часов до сумерек окончательно пал духом. Дитрих проигнорировал мое письмо. Борт, пошли человека за нашим дозором. Думаю, нет смысла больше ждать. Я начал собирать вещи. Не стоило здесь задерживаться, когда каждая минута дорога. Кусты недалеко от меня раздвинулись. Появились Десар с Селидом в сопровождении немца, которому я вручал письмо для Дитриха. Макса! Десар зажимал рану на левом плече. С ним было еще двое человек. «Тех мы убили, а он не стал сопротивляться. Немец был без оружия, на плече висела кожаная сумка, врученная мной ему в Мехике. Сорвав ее с плеча, он торопливо вытащил пергамент. У меня в глазах потемнело от печати на сургуче. Даже не зная, что написано в письме, в этот момент я решил, что никакого мира с Дитрихом не будет, пока он пользуется печатью-свастикой». Разломав сургуч, развернул пергамент. Ровной строчкой шли немецкие слова, но для меня они были китайской грамотой. «Куда вы дели трупы?» — спросил Борт у Десара. «Оставили там», — махнул рукой на север Селит, не получивший раны в бою. «Их надо спрятать», — Борт посмотрел на меня, ожидая реакции. «Ты прав, Борт. Трупы надо спрятать. Следы боя убрать». Взяв с собой троих воинов, Борт бесшумно скрылся среди кустов. «Немец пытался мне что-то сказать, выговаривая непонятные слова». Прислушавшись, я уловил знакомое «Госсберт». «Госсберт, там?» — указал я рукой в сторону вражеского лагеря. Немец отрицательно замотал головой, указывая больше на запад, чем на север. Впервые в жизни пожалел, что никогда не интересовался немецким языком. Бывший пленный был взволнован, показывая рукой на северо-запад и повторяя на немецком языке название гигантской пушки. «Я чуть не стукнул себя по голове, когда меня осенило. Дитрих ждал невестей от Ганса!» Он, скорее всего, ждал свои обозы, среди которых, возможно, шла и его чудо-пушка. Попытавшись себе представить, как транспортировать тяжеленную пушку по бездорожью, я не нашел приемлемого варианта. Почти полчаса жестикулируя, перемежая английские и русские слова, пытался добиться сведения от немца. Европейские языки схожи, многие слова имеют один корень. Повторяя по слогам слово на неизвестном языке, иногда можно по фонетике уловить смысл оставив гонца в покое присел у костра. Если интуиция и логика меня не подводят, пушек в лагере нет. Они в пути, и именно потому Дитрих не нападает, а дожидается своего чудо оружия. Немец не напуган встречей с нами. Он не сопротивлялся и ведет себя так, словно мы практически друзья. А что, если он хочет перейти на нашу сторону и подсказывает, что пушки еще в пути? Если перебить охрану и обслугу той кавалькады... Можно ли испортить их так, чтобы пушки стали непригодны к стрельбе? А если это ловушка? Но откуда Дитрих мог знать, что мы последуем за отпущенными немцами и расположимся так близко? Этого он не мог предвидеть никак. Значит, немец говорит по своей инициативе. Но какой ему резон придавать своих? А если предположить, что немец — это сусанин каменного века немецкого разлива и приведет он нас в лапы второму немецкому отряду? От предположений разболелась голова. Подняв голову, встретился взглядом с немцем, находившимся под охраной Селиды и Дисара. Подброшенная ветка в костер вспыхнула, отразившись в глазах немца. Гонец плакал. Не плакал, навзрыд, но в его глазах стояли слезы. «Freunde emordet», — тихо проговорил он, показывая в сторону немецкого лагеря и проводя у себя под подбородком пальцем. «Даже не зная немецкого, эту фразу понять нетрудно». Освобожденных вместе с ним немцев казнили. Оба слова были по смыслу схожи с английским. Повторив их мысленно, я получил английское «friend», «друг» и латинский корень слова «смерть». Это выглядело необдуманно и глупо с моей стороны, но я немцу поверил. Поверил, что он пылает ненавистью к Дитриху. Поверил, что пушки еще в пути. Вернувшийся Борт и Гуран внимательно выслушали мои предположения, что Дитрих дожидается своих пушек. Между отрогами гор, слева от нас и вражеским лагерем справа и впереди оставалась широкая полоса леса и кустарников. Если пройти аккуратно, мы окажемся в тылу противника. Даже если не найдем обоза с пушками, можно знатно покуролесить, наводя панику за спиной Дитриха. В крайнем случае можно поджечь лес для создания немцам проблем. Лесные пожары очень быстро распространяются, особенно при удачном ветре. А если удастся найти обоз с пушками и перебить охрану, можно попробовать нанести вред пушкам. На данный момент у меня не было идей, как можно повредить многотонные чудовища, но эту проблему попробую решить позже, если найду обоз. Предстояло решить, что делать дальше. Рискнуть и сунуться в тыл врага или вернуться в Мехик, чтобы заняться обороной. Нам надо разделиться. Мне нужны два человека, чтобы вернуться в Мехик и начать приготовление к сражению. Не дождавшись ответа, выбрал сам. — Борт и Десар, возвращайтесь. Десар, ты ранен, а ты, Борт, командующий всей армией. Вернувшись в Мехик, пошли за подмогой в Берлин. Нам нужно много воинов, чтобы выстоять в этом сражении. Остальные пойдут со мной. Будем искать пушки Дитриха. Если не найдем, просто попробуем его задержать любыми способами». Борт, не говоря ни слова, начал седлать свою лошадь. Десару помог Селит. Коротко попрощавшись, оба всадника исчезли в наступающих сумерках. «Обвяжите копыта лошадей тряпками, закройте им морды, чтобы лошадь не могла заржать!» Команчи выходят на тропу войны!» — процитировал одну из кинолент. Слово команчи вызвало недоумение среди моих людей. Пришлось повторить указание без упоминания фильма. Русы деловито обматывали копыта коней, закрывая тряпками морды лошадей. Минут двадцать спустя небольшой отряд был готов к рейду в тыл противника. «Что будем делать с пленным?» — Богдан не забыл о немце. «Развяжи ему руки и дай что-нибудь из оружия!» «Макс-са!» — в один голос воскликнуло несколько человек. «Верьте мне! В настоящий момент он ненавидит немцев больше, чем мы с вами!» Подозвав гонца, спросил. «Как тебя зовут?» Немец понял, приложив руку к груди, ответил. «Илс!» Затем, указав на меня рукой, отчетливо произнес. «Макс-са!» «Хорошо, Илс! Я поверил тебе!» «Не подведи меня!» Улыбнулся гонцу, растиравшему руки. «Их динадия!» — с чувством произнес Илс, и хотя я не понял смысла, но интуитивно догадался, немец сказал что-то хорошее. «Их динадия!» — с немецкого «Я служу тебе».